Это единство бытия и небытия присутствовало также и в представлении софистов, но этим единством не исчерпывается положение, высказанное Платоном. В процессе дальнейшего исследования Платон приходит к выводу, что небытие, точнее говоря, образует природу иного. Идеи смешиваются... Бытие и другое проходят через все и друг через друга. Так как иное причастно бытию, то оно, благодаря пребыванию в бытии, несомненно, существует, но оно не тожественно с тем, в чем оно пребывает, а есть некое различное. Как иное бытие, Оно необходимо есть небытие, но так как бытие также причастно и на бытию, то оно вместе с тем и отлично от других идей, и не есть каждое из них, так что оно тысячекратным образом не существует. Точно так же все остальное как в отдельности, так и совместно, многократным образом существует и многократным образом не существует. Платон, стало быть, утверждает, что другое, как отрицательное, не тожественное вообще, есть вместе с тем в одном и том же отношении тожественное с собою. Таким образом, Неразличные стороны находятся во взаимном противоречии. Такова главная черта своеобразной диалектики Платона, что идея божественного, вечного, прекрасного есть относительно сущая, это является началом возвышения сознания в духовное, в то сознание, что всеобщее истинно. «Для представления, может быть, и достаточно восторгаться, наслаждаться представлением о красоте, добре, но мыслящее сознание спрашивает об определении этого вечного, божественного». И это определение есть по своему существу лишь свободное определение, которое ни малейше не служит препятствием всеобщему. Это ограничение, ибо каждое определение есть ограничение, которое в такой же мере оставляет всеобщее свободным и самостоятельным в его бесконечности». Свобода заключается лишь в возвращении в себя, неразличенная есть безжизненная, деятельная, живая, конкретная всеобщность, есть поэтому и то, что отличает себя внутри себя, но остается в этом развлечении свободным. Это определенность... Как раз состоит в том, что единое остается тожественным с собою в другом, во многих в различенных. Это является единственно истинным и единственно интересным для познания в том, что носит название платоновской философии. «И тот, кто не знает этой ее стороны, тот не знает главного». В уже не раз приведенном нами примере, в котором сократ одновременно является одним и множественным, мы две мысли оставляем раздельно, друг вне друга, в спекулятивной же мысли, напротив. Все дело только в том и есть, чтобы соединять мысли, и это соединение различных, бытия и небытия, одного и многих и так далее, причем мы не просто переходим от одного к другому, есть глубочайшая сущность платоновской философии – то, в чем состоит ее подлинное величие. Это определение составляет эзотерический элемент платоновской философии, а остальное составляет экзотерический элемент. Это, впрочем, дурное развлечение – Так как получается вид, будто у Платона были две философии: одна для внешнего мира, для людей, а другая внутренняя, сохраняемая для интимного круга. Но эзотерическим является спекулятивная которое, хотя бы оно было написано и напечатано, все же, не будучи тайной, остается сокрытым для тех, кто не хочет делать усилия мысли. К такого рода эзотерическому принадлежат два рассмотренных до сих пор диалога, к которым мы должны в-третьих прибавить еще и Филеба. С. Филебе Платон подвергает исследованию природу удовольствия, а затем здесь рассматривается главным образом противоположность бесконечного и конечного между неограниченным и ограничивающим. Когда мы узнаем об этом до диалога, нам не приходит на ум, что посредством Метафизического познания природы бесконечного, неопределенного вместе с тем, решается также вопрос об удовольствии. Но в самом деле эти чистые мысли представляют собою то существенное, посредством чего решаются все вопросы, как бы они ни были конкретны, как бы они ни казались далекими от этих чистых мыслей. Если Платон рассматривает противоположность удовольствия и мудрости, то это и есть противоположность конечного и бесконечного. Под удовольствием мы, правда, представляем себе непосредственно единичное, чувственное. Но оно на самом деле есть нечто неопределенное в том отношении, что оно есть нечто стихийное, подобно огню, воде, а не само себя определяющее. Лишь идея есть определение самой себя, тожество с собой» нашей рефлексии граница кажется более низкопробной по сравнению с бесконечным, а последнее, наоборот, представляется благородным, великим, и философы прежних времен так их и определяли. Но у Платона доказывается обратное, доказывается именно, что ограничивающее есть истинное так как оно есть само себя определяющее, между тем как неограниченное еще абстрактно. Оно, правда, может быть определено многообразными способами, однако это определенное, неограниченное оказывается тогда лишь чем-то единичным. Бесконечное есть бесформенное – Свободная же форма, как деятельность, есть конечная, которая в бесконечном находит материю для своей самореализации. Чувственное удовольствие Платон таким образом определяет как неограниченное, которое не определяет себя, лишь разум есть активный процесс определения». Бесконечное же есть в себе переход в конечное, совершенного блага не следует искать, согласно Платону, ни в удовольствии, ни в разуме, а оно есть смешанная из них обоих жизнь. Мудрость же, как граница, есть подлинная причина, из которой возникает превосходное. В качестве указующей меру и цель, она есть то, что само по себе определяет цель, имманентное определение, вместе с которым и в котором свобода одновременно дает себе существование. Платон рассматривает далее положение, гласящее, что истина есть тожество противоположностей, бесконечное, Как неопределенное, способно стать большим или меньшим, может быть более или менее интенсивным, оно есть, стало быть, более холодное и более теплое, более сухое и более влажное, более быстрое и более медленное и так далее.